«Так время и упустило. Дала Нарышкиным опомниться», — рассказывал он озабоченно. В вечеру прискакал строицы боярин Троекуров от Петра. Во дворец его не пустили, так он у крыльца встал и, давай орать, царевну кликать, будто девку какую. «Это Софья-то, от одного взора которой иные воеводы без чувств падали». Никитин лишь головой покачал на такую дерзость. Сам он не то, что надев царской крови, но вообще на женщин голоса никогда не поднимал, потому что честному мужу это стыд. Ладно. Вышла она к нему через немалое время. Важная, тучная. Стольник ее под ведет. «Ты, Ларион, знаешь, я Софью Алексеевну много раз видал» как она на бешеного раскольника Никиту Пустосвято при всех боярах и иерархах гаркнула. Помнишь? Не девица, царь пушка. А тут веришь ли? Едва ее признал. Глаз тусклый, лицо одутлое. А до чего бледна? Троекуров ей Петров указ читает. «Не желаю, мол, с тобой разговаривать». «Возвращайся, откуда вы приехала, не то поступит с тобой нечестно». «Она хочет что-то сказать. И не может». Обмякла у стольника на руках, в так обморочную назад и внесли. «Больна», — догадался помещик. «Еле живая», — перекрестился отец Викентий. «Как я ее такую увидал...» Тогда только понял, почему она в Кремле столько дней бездвижно просидела. Дала она Рыжкинам укрепиться. Хворь в ней какая-то. Может, и смертная. Вон оно как. А без Софьиной силы что, Милославский? Тьфу! Оно так, согласился Никитин. Вид у него был встревоженный, как и положено человеку, к судьбе государства неравнодушному — Однако нужного для священника вывода хозяин еще не сделал. Требовалось объяснить получше. Но отец Викентий и не торопился, крепко полагаясь на логику с риторикой. «Это значит, вчера было. На ночь я у Амброзия остался. Ну-ка, думаю, не встряхнется ли Софья к утру?» не сказывали, разродилась благополучно, «А это для царевны знамение хорошее, только какой там?» Поп махнул рукой. На рассвете забегали в царевненном поезде, стали запрягать, повернули. В Москву поплелись, как псы побитые. Была Софья, да вся кончилась. А навстречу к троице тянутся от стрелецких полков выборные. Гурьба за гурьбой. Петру присягать. Варион Михайлович недоуменно пожал плечами. Что ж она так? Не похожа на Софью. Хоть бы и хворая, что с того? Десяти верст всего не доехала. На это у священника ответ был готов. Сам по дороге всю голову ломал и, кажется, догадался, «В девятном спасе дело, я так думаю», — тихо сказал он, благоговейно погладив на перстный крест. Неправедно Софья поступила, что святой образ потревожила ради суетного властолюбия. Не для семейных дрязг была Романовым не чудесная икона, а для отчизны сбережения. Покарал спас лукавую правительницу». Хворь наслал, всю силу вынул. Иной причины помыслить не могу. Отец Викентий уже подводил беседу к должному конклюсио, то есть заключению, а для того требовалось выдержать небольшую, но значительную паузу. Однако несведущий в тонкостях речеведения Ларион встрял с вопросом. Скажи, отче, почему царскую икону прозвали Девятным Спасом? А еще я слыхал, что Спас называют Филаретовым. Ты не раз бывал в Государевой Домовой Церкви. Уж верно видел этот преславный образ? Никогда. Его обычным смертным лицезреть не положено. Лишь особом царской крови да патриарху и то лишь в особенно торжественных случаях. В прочее же время Спас пребывает затворенным. Как так? А вот слушай. Поп не расстроился, что разговор поворотила в сторону, а даже испытал облегчение. Все-таки сильно волновался, чем закончится беседа, и обрадовался от срочки. «Как тебе ведомо, владыка Филарет» Патриарх московский и честной родитель первого царя из Романовых, Михаила, долго томился в ляжском плену. Отправился он к полякам во главе боярского посольства ради мира заключения, но принят был зазорно и даже посажен в темницу, где над святым отцом всяко глумились, понуждая к измене. Более же всего патриарх страдал что отняли у него православные иконы, а на стену повесили поганную латинскую парсуну с Мадонной, чтобы он такой пакости молился. Из старых книг известно, что Филарет хоть и числился наипервейшим из духовенства, был муж духом нетвердый и много в прежней жизни грешивший. Еще в миру, будучи ближним боярином, И царским свойственником числился он первым московским щеголем и женским любителем. Да и потом, угодив в опалу и пострижение, немало против правды наблудил. Колобук-патриарший получил из рук тушинского вора, звал в цари польского королевича Владислава и многое еще сотворил зазорного. Но то ли, войдя в преклонные годы, отринул суетность, то ли Господь уже заранее наметил его для великого дела, а только в польском плену вдруг стал являть Филарет несгибаемую твердость, так что все вокруг лишь диву давались. Лишь по ночам, оставшись один в своем заточении, горько плакал патриарх, вознося сухую молитву к голой стене, ибо страшился, что без иконы ниоткуда ему будет черпать духовную силу. На ту пору затеяли пленители перевозить его из Литвы в Польшу, подали от русских рубежей. И вот однажды, ночью 9 мая 719 лета, а по-польски 1611 года, запомни эти числа, со значением поднял палец рассказчик. В дом, где Филарет содержался под стражей, вдруг был впущен странник. То есть это патриарх подумал, что старца к нему пропустили. А жалнеры, охранники потом уверяли, что ни перед кем двери не отворяли и никакого странника в глаза не видывали. Помещик весь подался вперед Его глаза были широко раскрыты, на лице появилась радостная детская улыбка. Он знал, что сейчас последует описание Божьего чуда, и уже приготовился умилиться. — И что, — сказал патриарху старец, — а ничего. Посмотрел на возлежащего на постели Филарета пристально, благословил крестом и также молча удалился. Патриарх подумал, не во сне ли привиделось, но утром увидел на столе плоский деревянный короб с дверцами наподобие ставень. Открыл их и обмер, пораженный чудесным сиянием. Что там было? Образ Спасителя. Говорят, что взгляд иконы светоносен, и оттого ее еще называют «Спас ясные очи». Именует икону также оконный, не из-за ставинок, которыми обыкновенно прикрыт образ, а потому что он оконцы, через которые русский государь лицезреет Всевышнего и получает от него укрепление. Цари, когда в обыкновенные дни спас умолится дверец не отворяют, зовется это малой или вседневной молитвой. Но если на державу идет беда, война ли, мор ли, голод великий, тогда царские величества с благоговением ставеньки открывают и творят великую молитву, сильней которой ничего на свете нет. «Вот какая эта икона!» — со слезами на глазах воскликнул отец Викентий. «Пропади она!» И станет русский царь не бога-избранником, а обычным патентатом, на вроде иноземных, кого чернь может не низвергнуть и даже предать казни, как было с английским королем Карлой. И не будет на Руси больше ни благочестия, ни смирения, ни мудрости, одно бесовское метание и суетное душезабытие. Пока же икона с Романовыми, ни им, ни всей нашей земле страшиться нечего. А софья Бесстыдница вздумала святыню в управу на брата волочь. У нее греховодницы, на что расчет был. У кого из Романовых в руках икона, тому все прочие особы царского рода противиться не смеют. А если икона у патриарха? Не та сила. Патриарха, сам знаешь, бывает, ставит происками и хитрыми кознями. А кто рожден с царской кровью в жилах, будь то хоть муж, хоть жена, на том особая благодать. Если в это не верить, то зачем тогда и цари нужны? И что есть романовы без царской иконы? Разве посадил бы Филарет своего слабого сына на престол без девятного спаса? Разве не удержалась бы Мономахова шапка на некрепких головах Михаила, Алексея, Феодора, как бы не спас ясные очи? Помещик задумался и не нашел, что на это возразить. Спас ясные очи или Филаретов спас, понятно. конные иконы тоже. «Но отчего образ зовут девятным?» Священник таинственно понизил голос. «Этой части легенды, которая для отца Викентия была не легендой, а не допускающей сомнений истиной, он, как тогда говорили, трепетал более всего».